Глава вторая Вскоре после завтрака мы с ребятами отправились на строевую, а потом разделились и уже до позднего вечера не пересекались. Куда конкретно их отправили и кто именно занимался нашими боевиками после строевой, я не знал и не видел. Меня на все утро вплоть до самого обеда сослали в гаражи. Более того, непосредственно в обед мы тоже не увиделись, Я пришел туда вместе с техниками и покинул столовую еще до того, как мои друзья освободились. Сразу же после обеда Лаир Нарго Аздоро, главный техник Ровной, согласно приказу Лена Коменданта, передал меня в распоряжение пилота, чтобы тот продолжил учить меня обращаться с вертушкой. Поэтому в крепость я вернулся уже поздно вечером. Устал, конечно. Ужинать снова пошел вместе с техниками. То есть почти на рейн раньше практикантов тогда как после ужина меня у самых дверей перехватил мастер Рао, которого вчера я увидел лишь мельком и, как и с Лаиром Дорхи, успел только поздороваться. Учитель велел мне, естественно, отправляться в лес, так что прямо из столовой я следом за ним ушел в субреальность и без труда нашел дорогу на тренировочную поляну, на которой прошлым летом занимался бесконтрольным уничтожением грызунов. «Ну, здравствуй, мой мальчик!» — улыбнулся мастер Рао, когда мы почти одновременно хоть и разными тропами, явились на место. «Всего полгода прошло, а ты, по-моему, опять подрос». Я сокрушенно развел руками. «Что поделаешь, возраст? Но я тоже очень рад вас видеть, учитель, и вдвойне рад возможности лишний раз попрактиковаться». Мастер Рао снова улыбнулся, а я быстро огляделся и, обнаружив, что Кевин рядом нет, осторожно поинтересовался причинами. В том-то году мы тренировались вместе, хоть и по разным программам, «А сегодня Ларха куда-то запропастился». «Я его днем уже погонял», — успокоил меня учитель. «И отдыхать он будет до завтра. К тому же тебе с твоими особенностями свидетели не нужны. Поэтому отныне заниматься я с вами буду по отдельности, а значит, ограничений, как в прошлом году, у тебя не будет. Да и у меня, можно сказать, развязаны руки». «Согласен. Присутствие посторонних мне и тогда мешало, а теперь будет мешать еще больше» так что мастер Рао поступил мудро, когда решил нас с Кевином разделить. Правда, ему самому это, наверное, не слишком удобно. Он все же находился здесь не для того, чтобы заниматься исключительно нами, но, скорее всего, с Леном Нардо учитель уже договорился, и мне по этому поводу можно было не напрягаться. Нус, деловито оглядел меня маг, когда я узнал, что хотел, и успокоился. «Чем сегодня хочешь заняться?» «Я ненадолго задумался». К сожалению, мастер Маэ в нашу последнюю встречу не говорил о своих планах на время практики, поэтому я не был уверен, что он здесь появится. Хотя, скорее всего, надолго он меня вниманием не оставит, так что в плане порталов мне пока было с кем заниматься. По поводу магии предвидения у меня тоже появился отдельный учитель. Вернее, в перспективе даже два. Плюс и Ленна, и, и Моррах предпочитали пока не напрягать мою новую ветвь, поэтому и я с ней пока не торопился». Что же касается теории, то от Моррох информации я получил на первое время достаточно, а мастер Рао сам когда-то сказал, что с предвидением мне не поможет. Для магии же сна место было неподходящим. К тому же для нее лучше подходила ночь, чем вечер, так что здесь я точно все успею. Оставались магия разума, с которой мне тоже пока посоветовали сбавить обороты, а также магия пространства и времени. И я, прикинув так и этак, решил сосредоточиться на том, чего почти не касался, и чему при наличии более перспективных направлений в последние полгода не уделял должного внимания. «Время, значит?» — странно посмотрел на меня старый маг, когда я озвучил свои пожелания. «А мне казалось, ты все-таки нацелился на порталы, в том числе и нестандартные. Тем более, раз научился входить в субреальность, да еще и новую ступень недавно заработал... Ну или на худой конец захочешь пространство лишний раз поломать. Потому что у тебя и это тоже неплохо получается. Я качнул головой. С моими порталами мастер Маэ и без того активно занимается. С магией пространства мы с вами тоже регулярно работаем. Магию сна постоянно прокачиваем. Магию разума я только что поднял сам. А вот про время мы как-то подзабыли. Не забыли. Качнул головой мастер Рао. Просто мне казалось, что для этого еще рано. Почему же рано? Я тут, кстати, посидел, подумал, и меня как-то неожиданно осенило. За те три года, что мы знакомы, ветвь времени у меня прокачивалась исключительно за чужой счет, просто потому что она сопряженная, и другие ветви ее постоянно подтягивали, тогда как самостоятельно она ни разу не сделала шаг вперед. И счет до меня вдруг дошло, что за все три года я, по большому счету, изучил всего несколько умений из этого направления магического искусства. Тогда как остальные мы даже не затрагивали. «И теперь ты хочешь понять, почему?» — хмыкнул старик. Я серьезно кивнул. «Да. С того момента, как у меня открылась эта ветвь, я научился только создавать пространственные карманы и менять в них течение времени, умея его и замедлять, и ускорять. От разницы два к одному перешел к разнице 25 к одному. Но, может, сейчас побольше. Я пока не экспериментировал на новой ступени. Еще я умею создавать временную спираль при открытии нестандартных порталов, чтоб по сути своей, почти не отличается от влияния на карманы. Но и внутри границ могу менять время в достаточно широких пределах. Но на этом мое владение данным видом магического искусства, в общем-то, и заканчивается. То есть я довольно долго не изучал ничего нового, и мне кажется, что пора бы уже восполнить этот пробел. Вот даже как. Мастер Рау посмотрел на меня с каким-то новым чувством. Ты хочешь новых знаний, или же тебя смущает малое количество старых? А может, у тебя появились какие-то вопросы по этой теме? Всего понемногу. Мне, как вы, наверное, догадались, не дают покоя мысли насчет мастера Мая, Но секрет своего долголетия он не выдает. Магию времени, хоть он и хорошо в этом разбирается, на занятиях подчеркнуто обходит стороной. Как и вы, считаете, что мне еще рано. И я в свое время дал ему обещание не задавать вопросов на эту тему. «Но искать ответы самостоятельно мне ведь не запрещено, правда?» «Правда», — рассмеялся, наконец, учитель. «Но могу тебя утешить тем, что секрет своего долголетия мастер Майе не говорит никому, даже Терна. Поэтому при всех своих качествах представители первого рода даже сейчас не могут похвастать чрезмерно высокой продолжительностью жизни. Я, как и ты когда-то, спросил об этом Мае. И он ответил так же, как и тебе, что мне еще рано об этом думать». Я с любопытством на него посмотрел. «Неужели вы не пытались выяснить, каким образом он влияет на свои биологические часы, и при этом не стареет и не умирает?» «Пытался, конечно. Но знаю только то, что это как-то связано с субреальностью, и что до этого уровня мне еще расти и расти». «Жаль», — вздохнул я. «Хотя, если даже Терна не знает, каким образом мастер Маэ сумел так хорошо сохраниться, то мне, наверное, он тем более не расскажет». «Может, и расскажет», — неожиданно не согласился учитель. В свое время он сказал, что для управления биологическими часами нужно соблюсти несколько условий. Первое — уметь очень хорошо чувствовать время. Второе — уметь входить в субреальность. Третье — иметь достаточно развитый дар, чтобы подолгу там оставаться — и четвертое — суметь развить ветвь времени хотя бы до шестого, а лучше до седьмого уровня, потому что только тогда это будет безопасно». Я встрепенулся. «До седьмого? То есть до официально утвержденного максимума? У меня сейчас третье, С учетом дополнительных отростков, почти что четвертое, и если дар продолжит развиваться такими же темпами, как раньше, то в принципе семерка для меня вполне реальный уровень». А если учесть, что дополнительные ветви снимают ограничения по уровню развития дара, то чисто теоретически я смогу стать и магом вне категорий. — Да, — сказал мастер Рао, когда мы встретились взглядами. — У тебя есть все шансы догнать мастера мастеров, в том числе и по этому направлению. Это я тебе как учитель говорю. Но до шестого уровня он даже разговаривать на эту тему не станет, точно так же, как не стал говорить когда-то со мной. «Но ведь какие-то предположения на эту тему у вас есть?» — рискнул полюбопытствовать я. Старый Макс со смешком на меня посмотрел. «Есть, конечно. Но мне интересно знать, а какие у тебя возникли мысли по этому поводу? Каким, по-твоему, образом можно повлиять на время так, чтобы обеспечить себе долголетие?» Я наморщил нос. «Ну, сначала я, конечно же, подумал о пространственных карманах и о том, что время внутри можно сильно замедлить, Пока снаружи промчится день, внутри может пройти всего Рейн или даже Сен. И на этом можно здорово сэкономить. Но потом я вспомнил, что на биологические часы эта техника не влияет. И человек, даже сидя внутри такого кармана, все равно будет стареть своим чередом. Правильно. В некоторых крупных компаниях иногда используют такие карманы, чтобы сократить рабочий день за счет, к примеру, обеденного перерыва. «Для этого всего-то и нужно, что создать в столовой зону, где Рейн идет за мэн». Работник, заходя туда, успевает отдохнуть, поесть и переключиться, однако рабочий процесс не страдает из-за его долгого отсутствия, и работодателю это выгодно. «Но ведь работник все равно стареет на этот Рейн», — возразил я. «И если для человека в 20 лет это не так критично, то в 40 или 50 каждый потерянный Рейн уже имеет значение». Особенно если он теряется на протяжении, скажем, не двух лет, а десяти или двадцати кряду. Конечно. Поэтому в договоре сразу прописываются условие. Время работы, скажем, семь плюс один или семь плюс два. Оплата, естественно, больше в сравнении с обычным режимом работы, а эффективность выше, зато и текучка кадров высокая. Так что там по поводу моей... Первую версию ты отмел, какая была вторая? Я скептически поджал губы. Когда стало ясно, что карманы — неверный вариант, я решил, что он все-таки умеет влиять на свое личное время. Напрямую. И каким-то образом умудряется стопорить последствия, тем самым избегая смерти в положенный ему срок. «Это невозможно», — качнул головой мастер Рао. «По крайней мере, официальная наука считает именно так. Я тебе об этом когда-то говорил». «И не только вы» согласился я, имея в виду, конечно же, Даруса Лимо. У него этот вопрос я тоже когда-то выяснял, и он ответил точно так же, как мастер Рао. А потом мастер Маэ сам признался, что это как-то связано с субреальностью, но из того, что мне они ней известно, отсутствие времени никак не может сделать его долгожителем. «А ты знаешь, что в субреальности тоже есть слои?» — неожиданно спросил учитель. Я на мгновение замер. В голове, как наяву, промелькнули картинки внезапных исчезновений мастера Маэ во время перемещений по субреальности и непонятные манипуляции с пространством Моррах. Ее убийца тоже как-то подозрительно шустро, и, главное, совершенно незаметно для меня, смог подобраться к патриарху, да и Терна, помнится в мой первый визит во дворец, появился рядом со мной как-то подозрительно тихо. «Слои?» «Да», — кивнул старый маг, — «такие же, как в обычном мире». Я немного подумал. В принципе, логично. Субреальность — это ведь тоже своего рода пространство. Так почему бы ей и не иметь несколько слоев, как в обычном мире? Сколько их, кстати, если не секрет? — Откуда же мне знать? — усмехнулся учитель. — Я при всех своих возможностях за всю свою жизнь ни одного такого слоя не видел. И тем более не раскрыл. Способностей не хватило. А вот Майя не только видит, но и умеет между ними перемещаться. И когда я узнал, что он вообще это делает, то мне в голову пришла неожиданная мысль. А что, если время в этих слоях все-таки есть? Время — это ведь математическая величина. Его можно замедлить и ускорить. Так вот, если принять отправную точку в субреальности за единицу отсчета, допустим, если обозначить ее как ноль там, где времени как такового не существует, то что, если нулевое значение — является не жестко установленной константой, а всего лишь суммой положительных и отрицательных величин. Я замер. Думаете, где-то есть слои с отрицательным значением времени? Это могут быть не обязательно несколько слоев. Достаточно одного. Того, до которого нам с тобой пока не добраться. И вы считаете, что мастер Майер, разбив субреальность на слои, нашел этот самый слой? Но, по крайней мере, это могло бы объяснить его способность жить, по большому счету вечно. Как и тот факт, что кроме него никто больше таких успехов в этом вопросе так и не добился. Ха, Хм. И еще раз хм. Но, в принципе, почему бы и нет? Как я уже знал, субреальность способна влиять на биологические часы. Они, как известно, в этом месте останавливаются — причем без вредных последствий для одаренного, если, конечно, тот не наделает глупостей. И сам факт того, что здесь можно нормально существовать, даже жить, несколько не вязался с официальным постулатом о невозможности безопасно влиять на личное время. Ну а раз так, то почему не взять за рабочую гипотезу мысль, что совокупность разных слоев и, соответственно, разных значений времени дают в итоге его полную остановку, Понятие отрицательного времени мне, правда, нигде раньше не встречалось. Ни в одном учебнике и ни в одной из прочитанных мною книг ничего подобного даже близко не обсуждалось. Но, если предположить, что в словах мастера Рао есть зерно истины, то получается, что где-то внутри субреальности есть места, слои, где время не просто существует, а еще и ведет себя ненормально. Причем каким-то образом оно и там влияет на наши биологические часы, заставляя их работать не так, как заложено природой. К примеру, где-то наши часы бегут вперед или сильно отстают. Но если обычный человек влиять на этот процесс не способен, то маг времени при желании может стрелки немного и подкрутить. «Звучит диковато», — признался я, когда переварил новую информацию. «Хотя не так уж и невозможно. А в эксперименте кто-нибудь смог получить отрицательное значение времени?» Мастер Рао снова рассмеялся. «Нет, конечно. Я же сказал, это всего лишь предположение, да и то скорее из разряда фантастики. Если отрицательное время существует, то искать его нужно в субреальности, а это, как ты понимаешь, сопряжено с целым рядом трудностей. Но ничего более подходящего мне в голову за эти годы так и не пришло. Хотя, может, у тебя получится лучше». Я озадаченно почесал затылок. Ну, для этого мне хотя бы надо нормально изучить матчасть и освоить хоть какие-то умения из этого направления. Тогда давай чередовать занятия, понимающе улыбнулся маг. Время, пространство, разум. Конечно, с облегчением ответил я и до самой ночи углубился в теорию и практику, которой мне так не хватало. <звы> Растанал Терри перед самым отбоем, лежа на койке в позе морской звезды. «Первый день практики, а меня уже ухайдакали так, что сил нет даже до сортира лишний раз доползти!» «Терпидерс», — откликнулся с соседней койки Нолан. «Нам всем плохо. Всех нас сегодня гоняли одинаково. Девчонки вон до душевой сегодня еле доползли», — поддержал его Кевин. «Но, в отличие от тебя, не стенали и не плакались». Я после этого понимающе усмехнулся. Поскольку мастер Майэ меня сегодня решил не навещать, то в казарму я вернулся до отбоя и ко сну готовился тоже, будучи на виду. Ребята же с вечерней тренировки вернулись уставшие. Ларха признался, что их сегодня нагрузили физухой, гораздо больше обычного. Лэн Кайра и Лаир Дорхи как озверели, решив выбить из практикантов дух в первый же день весны. А потом их еще и на магические поединки отправили. Причем уже не только друг с другом, но и с обычными бойцами — которые согласились поучаствовать в обучении молодняка. В итоге всех наших боевиков сегодня заставили выложиться на полную. Кевин, помимо того, что участвовал в боях, еще и с мастером Рао успел порядочно позаниматься. Так что в казарму они вернулись уставшие, вымотанные. После ужина так и не отошли, тогда как Ания с Райсаной даже пожелать нам спокойной ночи перед сном не заглянули а вместо этого по-быстрому ополоснулись в душе, и, насколько я мог видеть хауры уже дрыхли в соседней комнате без задних ног. Про Троицу Хатха ничего не скажу. Они с ребятами ни днем, как потихоньку признался Терри, ни вечером не общались. Правда, в магических поединках с ними мои друзья все-таки поучаствовали. Причем и Кевин, и Нолан, и Дерс, и даже девчонки хотя бы по разу с кем-то из новичков столкнулись. При этом Кевин и Нолан почти ни в чем Хатха не уступали. Дерс, которому пришлось один раз встать против Дорина, тоже оказался на высоте, выбив у него ничью, а вот Райсана уложила обоих его приятелей на маты без особого труда. Да и Босха от нее не отстала, так что к вечеру спеси во взглядах Хатха сильно поубавилась, а вот настороженности напротив стало больше. Впрочем, Дайн с ними. Пока они не буянили, мне до них не было особого дела». Главное, что дисциплину соблюдали, на рожон больше не лезли, да и к графику уборки, который я переделал с учетом того, что в группе теперь не шесть, а девять человек, отнеслись спокойно. Так что, можно сказать, первый день практики мы пережили без особых трудностей, и будем надеяться, что и дальше хуже не станет. Уснул я практически сразу, как только в комнате погас свет. Но, как обычно, непосредственно перед сном втихаря отключил блокиратор магии, произнес про себя нужное имя и, как только оказался в знакомой гостиной, вопросительно возрился на терпеливо дожидающегося там мага. «С возвращением, Адрая!» — улыбнулся Даруслиму, как только мы встретились взглядами. «Как твои дела? Как успехи в магии?» «Добрый вечер, неплохо. Еще одну ступень по сопряженке на днях взял. Надумал вот магией времени заняться вплотную, но, как водится, у меня появилась масса вопросов». Мертвый маг, понимающий, хмыкнул. «Спрашивай». «В магии времени я разбираюсь похуже, чем в магии порталов, да и многие мои знания могли устареть, но чем смогу, помогу». «Вам что-нибудь известно об отрицательном времени?» Сходу взял я бы Каза Рога. «Существует ли вообще такое понятие, и если да, то на чем оно основывается?» «Ого!» — рассмеялся Лимо. «Судя по всему, ты уже успел с кем-то пообщаться по этому поводу». «С мастером Рао не стал отрицать я». Но он не во всем смог тебе помочь. Что ж, это вполне логично. Время довольно сложное и далеко не всегда однозначное явление. Теорий времени, как ты, наверное, помнишь из моих лекций, тоже существует много. Но ни одна из них не является стопроцентно верной. Просто потому что обычной человеческой жизни, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам не хватает. Я прищурился. А еще один балл в пользу мастера Майэ. С его продолжительностью жизни времени не могло хватить на все. «Так вот, время», — задумчиво повторил Дарус Лиму. «Я тебе как-то уже говорил, что оно тесно связано с пространством. И как минимум для теории малых пространств это явление все таки верно, в чем ты сам мог убедиться в процессе влияния на время внутри пространственных карманов». «Размеры карманов значения при этом не имеют», — кивнул я. «Внутри любого из них время мне подвластно». Но тут имеет значение сила и степень развития моего дара, чтобы в большей или меньшей степени на него влиять. Верно. Теорию вложенных пространств мы с тобой тоже обсуждали. И внутри таких пространств время также может быть изменено произвольно. В одном кармане – одно, в другом – другое. До тех пор, пока пространства существует отдельно, время внутри них будет своим. А что произойдет, если такие карманы объединить? Стрипенулся, я запоздало сообразив, куда клонит маг. Каким тогда станет время? Лиму усмехнулся. А вот это ученика есть самый интересный вопрос. Ибо здесь мы с тобой вплотную подходим к понятию суммарного времени и к предположению, что у времени есть как положительные, так и отрицательные величины. Проблема в том, что объединить обычное вложенное пространство несложно. Ты сам это не раз делал. А вот пространство, в которых время предварительно было изменено, объединить получается не всегда. Почему? Из-за времени, конечно. Когда оно близко по значению, проблем никаких нет. Если во всех карманах время или замедлено, или наоборот ускорено, то при объединении таких карманов оно приобретает среднее арифметическое значение. А вот если в одном кармане время ускорено, а в другом замедлено, то величины в процессе объединения, разумеется, суммируются, но при получении отрицательных значений карман попросту разрушается. Я недоверчиво на него посмотрел. Почему? Никто не знает, но факт остается фактом. Ха, и это всегда так? Да, подтвердил Лимо. Отрицательное времени сочетаются сочетается ни с одним из известных нам пространств. Ни с естественным, ни с искусственным, ни с вложенным. Это аксиома. Поэтому условно считается, что отрицательного времени как такового в природе нет. Оно, можно сказать, не вписывается в законы нашего мира. Вот оно что. Я вдруг вспомнил свой самый первый опыт с яблоком. Мастер Рао тогда удивился, что я так легко его провел, однако пояснений по произошедшему не дал, а я к своему стыду об этом даже не задумался. А ведь уже тогда я смог из свежего яблока сделать тухлое, а потом вернуть его в первозданный вид. И все-таки обратить время вспять возможно. Да, согласился Лимо. Но только в том случае, если перед этим время для конкретной вещи или в конкретном пространстве ты ускорил, а потом вернул в исходное состояние. За пределы этих значений времени выйти тебе не удастся. Точно. То яблоко у меня в руке изначально было красным, ароматным и совсем свежим — как будто только что сорванным с дерева. И я, когда сначала его состарил, впоследствии вернул его именно в тот вид, который у него был. Не к состоянию зеленого яблока, не к состоянию почки на дереве, а ровно в тот самый миг, с которого начал на него влиять. «Почему не дальше?» — закономерно спросил я. «Потому что природой установлен запрет. Стопор, если хочешь, который не позволяет нам менять время дальше определенного значения. Возьми, к примеру, плод». Если ты сорвешь его незрелым, то, влияя на время, ты сможешь ускорить его созревание, а затем вернуть в исходную точку. Это ограничение как-то можно обойти? Нет, — снова усмехнулся Лимо. По крайней мере, я не слышал, чтобы кому-то из магов это удалось. Ограничение естественное, природное, считается непреодолимым, и это еще одна аксиома, с которой нам приходится считаться. Так, хорошо. А почему тогда с людьми все по-другому? Если с плодом такое можно легко проделать, то почему этому закону не подчиняются наши биологические часы? Почему, когда мы пытаемся на них влиять, изменения становятся необратимыми? Почему нельзя погонять свой возраст туда-сюда и при желании остановить его на каком-то одном уровне?» Лиму широко улыбнулся. «Потому что живое и неживое — это разные вещи. И потому что для живого есть дополнительные, такие же неснимаемые ограничения — которые нам пока не удалось обойти. — А вы когда-нибудь пытались? — тут же полюбопытствовал я. — Конечно, — хмыкнул мертвый маг. — Мне в свое время тоже хотелось жить вечно, но у меня ничего не вышло. Вернее, пока я был жив, мне не удалось обойти наложенные природой ограничения. Зато как только я умер... Он окинул выразительным взглядом наш общий сон. — Моя мечта, можно сказать, сбылась. Хотя и не так, как мне бы того хотелось. Я же после этого надолго задумался. Интересно. Насколько я знаю, Лимо жил и работал в обычном мире. Про субреальность если и знал, то стопроцентно не мог ходить в ней так же свободно, как мастер Майя. Учитель, в свою очередь, гарантированно не открыл Лимо тайну своего бессмертия. Однако там, в субреальности, где царят несколько иные законы, все же существует нечто, что позволяет обойти законы, царящие в обычном мире, и дает возможность безнаказанно влиять на биологические часы, меняя свое личное время в произвольном порядке. Допустим, Ли ему прав. В обычном мире такое действительно невозможно. Допустим также, что обойти обычные законы времени и правда можно лишь в субреальности. Еще я знаю, что времени там как бы нет, хотя на самом деле оно может быть просто-напросто нулевым то есть отрицательная величина, каким бы диким это ни казалось в субреальности, где-то, пока неизвестно где, все-таки существуют. Но тогда возникает вопрос, а что же такое, собственно, субреальность? И почему ее свойства, по крайней мере в отношении времени, так сильно похожи на свойства промежуточного? В промежуточном ведь времени тоже нет. Вернее, как сказал когда-то Лимо, время в нем сжато в одну точку. Прошлое, настоящее, будущее но тогда, может, время там не отсутствует, а на самом деле тоже нулевое. И в этом случае получается, что у субреальности и промежуточного намного больше общего, чем мне всегда казалось. При этом в субреальности могут находиться живые, а в промежуточном — нет. В субреальности можно перемещаться с помощью магии и порталов, а в промежуточном — создание порталов, если верить тому же Лимо, невозможно. Однако сквозь промежуточное пройти порталом все таки можно — если, конечно, портал нестандартный. И еще из промежуточного так или иначе все-таки можно попасть в мир живых, что многократно доказано фактом существования разломов. Тем не менее, в субреальности нет мертвых душ, нет, соответственно, дайнов и пожирателей, тогда как в промежуточном и тех и других предостаточно. Но тогда можно ли предположить, что субреальность сочетает в себе свойства и мира живых, и мира мертвых? Можно ли сказать, что это нечто среднее? пограничное. А если так, то может в субреальности есть тот самый предел и та самая граница между двумя мирами, о которой когда-то говорил Лимо? Некая буферная зона, которая отделяет живых от мертвых и служит таким переходным мостиком, с помощью которого мы можем, будучи живыми, хотя бы краешком заглянуть в гости к мертвым. Жаль, что спросить об этом самого Лимо напрямую нельзя. О том, что я добрался до субреальности, мертвому магу я не сообщал и сообщать пока не планировал. Ведь тогда пришлось бы сказать и о мастере Маэ, усилиями которого Лиму оказался в промежуточном, да еще и запертым во временной ловушке на целых 200 лет. Тем не менее, мысль показалась мне интересной. Надо будет хорошенько ее обдумать. И если окажется, что я прав, то помочь Лимо можно будет намного проще и быстрее, чем он считает. Ведь одно дело ломать цельную границу из обычного мира — и совсем другое — пробиваться в промежуточное через субреальность. Магия порталов ведь тут прекрасно работает. Толщина границы тоже сравнительно невелика. Усилий на ее расщепление наверняка понадобится значительно меньше, чем на нестандартный портал в обычном мире. Так что если придумать способ нарушить ее правильно... Я поднял взгляд на внезапно замолчавшего мага. В глазах у Лиму стояла тоска. Но обнадеживать его раньше времени я не стал. Тему следовало хорошенько изучить. И если однажды выяснится, что у моей идеи есть перспективы, то вот тогда и настанет время ею поделиться.